глава 14 дом где жила ильина находился в районе который даже в советские времена считался отдаленным и неблагополучным я побывал здесь всего один раз не помню сколько мне тогда было лет 9 10 и с этим посещением связана странная история пожалуй это была единственная поездка в которую маменька по непонятной причине взяла с собой меня Николета позаимствовала у домработницы старое пальто, платок и оставила дома шикарную сумку. Маменька опасалась, что преступные жители окраины столицы налетят на нее с кистенем, арбалетом, зарядят базуку и отнимут деньги. Поэтому она велела. «Вава, -ва, нарядись в прошлогодние штаны, куртку, в которой прислуга помойку выносит, и не умывайся утром». Удивленные ее распоряжениями, я выполнил их все. Перед выходом маменька вручила мне конверт с деньгами и отдала новый приказ. «Спрячь его на себе! Пристегни булавкой к майке! Сверху натяни свитер! Мы едем в адское место, к пролетариям!» Из того путешествия я запомнил почти все, наверное, потому что был очень напуган. Когда мы вылезли из такси, Я огляделся по сторонам. Да, пейзаж был иной, чем на улице, где мы жили. Сейчас я видел не добротные дома, построенные в начале 20 века, а ряды пятиэтажек. Но прохожие выглядели обычно, они шли куда-то по своим делам, молодые матери катили коляски, бегали дети. Никто не собирался налетать на нас с кистенем, вопя «отдай кошелек». Правда, одеты прохожие были проще, чем в центре Москвы. Около нашего дома почти все дамы щеголяли в дорогих шубах. А здесь женщины предпочитали драповые пальто с узкими воротничками из кролика. Помнится, мы зашли в один дом. Николетта велела мне подняться на самый верх и стоять там, пока она не позовет меня. Потом забрала у меня деньги и пошла вниз по лестнице. Я услышал ее голос. «Открывай немедленно!» Я сел на подоконник и заскучал. Не знаю, сколько времени прошло, кажется, вечность. Потом до моих ушей долетел громкий стук. Я сообразил, что кто-то вошел в подъезд и не придержал дверь, вот она и хлопнула. Послышались быстрые шаги, и опять наступила тишина. Вскоре раздался скрип, женский возглас «О, Господи!» и стук. Похоже, теперь кто-то выглянул из своей квартиры, почему-то испугался или удивился, и захлопнул дверь. И через мгновение передо мной возникла маменька. Она сунула мне конверт. «Спрячь! Пристегни булавкой! Пошли!» Она выглядела очень злой. Я безропотно выполнил все ее приказы. Из такси мы вышли не у нашего подъезда, а возле булочной. Николета схватила меня за плечи, встряхнула — и процедила. «И если кому-нибудь скажешь, куда мы ездили, тебе никогда не купят новых книг. Ясно?» Я так перепугался, что смог лишь кивнуть. Почему эта история вдруг сейчас мне вспомнилась? Я давным-давно ее позабыл. Я огляделся по сторонам. Сейчас район изменился. Здесь выросли разноэтажные дома — Люди ничем не отличаются одеждой от тех, кто поселился в Центральном округе. Повсюду разбросаны магазины. Дом, в котором жил Антипин, стоял в укромном углу. Я подъехал к нему по узкой улице, которую ограждал с двух сторон глухой бетонный забор, и увидел пятиэтажку. Наверное, последнюю из уцелевших. Местность показалась мне знакомой. Я зашел в первый подъезд — и увидел слева дверь, обитую дерматином. Время будто остановилось. Я почему-то снова ощутил себя школьником. Быстро открыл замки и вошел внутрь. Отчего мне кажется, что я уже тут бывал? Прогнав странное ощущение, я снял куртку. Вешалкой здесь служила прибитая к стене деревянная палка с железными головами слонов, хоботы которых выполняли роль крючков. Я улыбнулся и обижал взглядом прихожую. Да уж, порядком здесь и не пахнет. На полу темнела грязная бежевая куртка, была расшвырена обувь и валялась белая упаковка от жвачки. Я надел на ботинки взятые с собой бахилы и отправился изучать апартаменты. Никакого холла тут и в помине не было. Прихожей служила часть коридора. Напротив вешалки темнела закрытая дверь. Я толкнул ее и увидел совмещенный санузел, который был маловат даже для морской свинки. Там находились крохотный унитаз, сидячая ванна, длинный кран, который можно повернуть к маломерному рукомойнику. На полу красовались скомканное полотенце, грязные джинсы, разорванная упаковка от бритвы. Сам станок лежал на раковине. Я сделал шаг дальше по коридору. Кухня. Она была не намного просторнее санузла, метр четыре не больше. Двухконфорочная плита, мойка, разделочный столик, пара табуреток. Роль обеденного стола исполняла откидная доска. На ней лежала масса вещей, на мой взгляд, несовместимых с местом, где готовят еду. Скомканные бумажные носовые платки, коричневый шарф, щетка для волос. Шерстяная шапка, несколько черных носков, брючный ремень. Дальнейший путь привел меня в гостиную. На фоне кухни она казалась просторной. Наверное, тут 10 квадратных метров. Диван, два кресла и стенка. Набор разных шкафов. В ней было место и для телевизора. И он там стоял, в отличие от мебели, современный, дорогой. Вадим жил в интерьере прошлого века. Единственное, что он купил — Волшебный ящик. Не знаю, какой порядок тут царил при жизни первого мужа, незнакомой мне Ирины, но сейчас вещи из шкафов были вывалены на софу. Я решил сначала осмотреть вторую комнату, а уж потом разобраться с тем, что валялось на софе. Опять вышел в коридор и увидел, что он закончился. Но Гога же объяснил, что у них было две комнаты. И где вторая? Пришлось вернуться назад. Я еще раз окинул взглядом стенку, потом стал открывать высокие шкафы. Тот, что располагался у окна, скрывал дверь в другую комнату. Я втиснулся внутрь. Спальня походила на пенал, где умудрился поместиться крохотный столик. На нем лежали пустая коробка из сетевой харчевни и пластмассовая ложка. Еще тут стояли табуретка и узкая кровать. На ней лежала девушка. Я не ожидал увидеть кого-либо в квартире, поэтому опешил, а потом громко сказал. «Добрый день!» простонала незнакомка. «Какого ты меня разбудила? Я только в девять сюда приперлась». Блондинка села, а я деликатно отвернулся. Навряд ли девушка обрадуется, когда сообразит, что на нее голую глазеет незнакомый мужчина. «Ты кто?» — бубнила тем временем девица, не размыкая век. «Ну, что тебе надо? Не предупредили меня, что мужик появится». Произнеся последнюю фразу, красавица наконец открыла глаза. Я испугался, что сейчас она завизжит, поэтому быстро заговорил. «Добрый день. Меня зовут Иван Павлович Подушкин. Я не насильник, не вор. Вошел в квартиру с разрешения ее владельца. Он дал мне ключи». Девица рассмеялась, потом спокойно встала, потянулась и велела. — Ну-ка, Иван... Э -э -э -э... Павлович, — подсказал я. — Обойдемся без отчества, — отмахнулось бесстыдное создание. — Принеси мне из комнаты халат. Или сразу начнем. — Что начнем? — не понял я. Девица упала на кровать. — Иди сюда, дорогой. Расскажи мне. — Что тебе мама запрещала делать? «Спасибо за предложение», — ответил я. «Но я здесь с другой целью. Был весьма удивлен, застав здесь даму». Девица опять села. «Ты кто?» Я вынул удостоверение и показал ей. «Владелец детективного агентства», — прочитала она и сменила тон. «А вы мне ничего сделать не можете, потому что не полицейский. Да и полиция права не имеет из квартиры людей выгонять. Я тут с разрешения Вадика. Он мне сказал, что сегодня никто не придет. Просто поспать в тишине хотела. «Разрешите сесть?» — осведомился я. «Как к вам обращаться?» Девушка расхоталась и опять перешла на «ты». «Ой, не могу! Откуда ты взялся?» «Садись! Меня Светой зовут». Я устроился на колченогой табуретке. «Неприятно быть вестником несчастья, но придется. Вадим умер». Светлана подняла с пола пуловер и натянула его на голое тело. «Умер? Как?» «Вроде у него случился инсульт, но это пока не точно», — объяснил я. «Не везет нам», — расстроилась Светлана. Только к нормальному мужику пристроились, и получите инсульт. И откуда он у него? Вадик вообще не пил. Он молодой, спортсмен. «Молодой? Спортсмен?» — Удивленно повторил я. «Ага», — подтвердила блондинка. «Он с места сальто делал». Я не успел еще раз поразиться услышанному. «Светка!» — заорал из коридора мужской голос. «Ты тут?» «Здесь!» Завопила девица и покачала головой. Ну, ты, Ваня, и шутничок! Жив, Вадик!» В крохотную комнатку втиснулся парень и занял собой почти все свободное пространство. Увидев меня, он скорчил рожу и сразу пошел в атаку. «Ты кто? Что тут делаешь?» Потом парень погрозил девушке кулаком. «Левачишь? Втихаря клиентов берешь? Знаешь, что за это бывает?» «Да ладно, бычиться не испугалась Светлана. Наливак, у меня сил нет. Он сыщик. Иван Павлович», — добавил я. «Обнофигственно», — отмахнулась нимфа панели. «Для меня ты Ваня. Если мужика по отчеству называть, это все равно, что собственным дедушкой спать». «У меня нет намерений вступать с вами в интимную связь», — заявил я. «Больной, да?» С искренней жалостью осведомилась блондинка. Навряд ли молодая симпатичная девушка, которая, скорее всего, приехала из провинции в Москву, чтобы попасть в институт, мечтала стать проституткой. У бедняжки нет хороших родителей. Ей не внушили с детства, что нельзя продавать свое тело. Обидеть блондинку? Дать честный ответ на ее вопрос «никогда с тобой дел иметь не стану? Мне не нужно физиологическое удовлетворение как животному?» Я вздохнул. Да, у меня есть некоторые проблемы со здоровьем. Вадим, кто вам дал ключи от этой квартиры? Дядька, который здесь живет, не стал врать парень. Его как меня зовут. У него брат психованный, добавила Света. Полная куку. -ку. Яков, такой урод.